Прогулка за романтикой Однажды у меня появился друг, юный и прекрасный, как сама любовь. Мы тогда только познакомились, и в день его рождения решили провести вместе вечер. Это было восхитительно. Безлюдные романтические пляжи Решона похожи на океанский берег, когда туман, и на горизонте небо сливается с водой, полное ощущение пустынного острова. На песочке ракушками Выложено большое сердце, и мы, конечно, хором говорим «Какая, сука, прелесть!». Гуляем, ужинаем, потом едем в парк Яркон. Это чтобы вы знали север тель -Авива. Место приличное и безопасное до безжизненности. Парк тоже пуст, над ним крутится огромное чертово колесо, расцвеченное огнями, которые в какой-то момент складываются в здоровенное красное сердце. Как вы понимаете, лирика неизбежна. Тем более, что декоративная решетка на мосту тоже вся в сердечках. А в кустах кто-то недвусмысленно трахается. За пять часов мы целеустремленно проходим 18,5 километров. С придурками, увлечёнными друг другом, это бывает, но ни времени, ни усталости я не чувствую. Около полуночи мы идём по широкой пустой аллее, разделённой на пешеходную и велосипедные зоны. Идём, естественно, по пешей. Но нам навстречу... По нашей почему-то полосе едут два велосипедиста. Один такой религиозный, в белой рубашке, кипе и пейсах даже, кажись. А второй почему-то в маске-балаклаве. И этот второй, поравнявшись со мной, разворачивается и со всей дури бьет меня по уху. К счастью, ему было не с руки, но будьте уверены, он очень постарался. Из-за того, что неудобно и у меня волосы, ухо даже не покраснело. Но в голове гудело до утра. Спутник мой, естественно, сделать ничего не сумел. Догнать не было никакой возможности, поэтому мы поофигивали и пошли дальше. Ведь это, чтобы вы понимали, из разряда невозможного. Тель-Авив, безопасный север, религиозный, я под присмотром. Да на меня и так-то никогда не нападали. И вот. Я испытала острую гамму изумления, стыда. Это мой личный комплекс, что жертвой быть стыдно и немотивированного огорчения, что мужчина не спас, хотя как бы он смог. Но самое интересное, знаете ли, что? После этой истории лирику нашу как отрезала. Прямо как собака Павлова на рефлексах вся. Получила в ухо и сразу поняла правильно. Нет, он потом возил меня, конечно, в сафари-парк, к обезьянам и бегемотам. Наверное, хотел выпустить в естественную среду обитания. Но рефлекс — все закрепился с одного раза, и дружба наша осталась незапятнанной.